Звезды. У настоятеля сионистского храма был сын-дурак. Только, видно, пошел сын в отца. Сам настоятель не уступал сыну в глупости, а порой преусходил его. Однажды был ясный летний вечер. Забрался сын настоятеля на крышу храма, посмотрел на небо, усеянное яркими звездами, и принялся размахивать в шестом в сувки белья. Отец в это время отдыхал в беседке в саду. «Что ты там делаешь?» – спросил он сына. «Да вот, видишь, звезд на небе много, а все такие красивые!» отвечает тот. «Хочется сбить их оттуда!» Настоятель громко расхохотался и говорит. «Ну и дурак же ты! Кто ж таким коротким шестом звезды сшивает? Возьми подлиннее!»